Достаточно одной эмблемы. В памятный день 1963 года в Клинвинде, штат Оагайо, многоопытный 39-летний детектив Мартин Макфадет наблюдал за двумя мужчинами, которые крутились у окон магазина. Несколько раз они по очереди заглядывали внутрь, а затем отходили в сторону. В конце концов, эти двое отошли подальше и, постоянно оглядываясь, принялись совещаться с кем-то третьим. уверенные в том, что они обсуждают детали дела и собираются ограбить магазин, детектив пошёл к ним похлопал одного из мужчин по плечу и обнаружил спрятанный пистолет. Детектив Макфадет арестовал Троицу и тем самым воспрепятствовал ограблению, которое могло привести к человеческим жертвам. Подробный отчёт о наблюдениях офицера Макфадена послужил основанием для исторического решения Верховного Суда США, известного сегодня каждому американскому полицейскому. Судебное дело Терри против штата Огайо, 1968 год. В соответствии с этим постановлением, полицейские имеют право останавливать и обыскивать людей без предъявления ордена, если поведение этих людей указывает на их намерение совершить преступление. Этим решением Верховный суд признал, что элементы невербального поведения можно считать достоверным свидетельством криминальных намерений, если эти элементы будут распознаны и интерпретированы надлежащим образом. Дело Терри против штата Оегайо стало убедительным примером взаимосвязи между нашими мыслями, намерениями и невербальным поведением. Но главное, что этим судебным постановлением юридически признан тот факт, что такая взаимосвязь действительно существует и может служить достаточным основанием для проведения правоохранительных действий. Поэтому в следующий раз, когда кто-нибудь скажет вам, что невербальное поведение не несет в себе никакого смысла или не может служить достоверным источником информации, вспомните этот классический случай, который свидетельствует об обратном.